Как трудно любому из нас признать, что мы нуждаемся именно в исцелении нашего внутреннего мира. Искать утешение или удовлетворение во внешнем мире гораздо легче. Дилемма Фауста навевает воспоминание о коротком рассказе современного американского писателя Джона Чеверы "Деревенский муж". Один бизнесмен, переживший авиакатастрофу, обнаруживает, что вся его цивилизованная жизнь перевернулась вверх ногами. Соприкосновение с угрозой смерти оживила его аниму. Он махнул рукой на жену и друзей, завел роман с молоденькой гувернанткой и оказался у терапевта, который сказал ему, что он переживает кризис среднего возраста. Диагноз оказался абсолютно точным. Герой находит в себе хобби, и рассказ заканчивается тем, что он в своей мастерской занимается резьбой по дереву. Его внутренние проблемы никак не разрешились, он ничему не научился и ничего не интегрировал внутри себя. Планеты продолжали вращаться на прежних орбитах. И Фауст, и главный герой рассказа Чевера, в среднем возрасте страдают серьезной депрессией и испытывают страх смерти, ибо они хотят исцелить свою аниму в отношениях с юной девушкой. Оба страдают и не понимают причину своих страданий. По мнению Юнга, человек продолжает страдать неврозом до тех пор, пока не поймет смысл этих страданий. Переход через средний возраст включает в себя не только страдания, но и постижение их смысла. Тогда становится возможным личностный рост. Эмма Бавари, героиня романа Флобера Юная провинциальная девушка. Увидев Шарля Бавари, местного врача, она расставляет сети, заманивает его в ловушку и переезжает из деревни в маленький провинциальный город. Своё спасение от скуки и пустоты деревенской жизни она видит в супружестве и борьбе за социальный статус. Но вскоре после свадьбы она забеременела, и ей стало чрезвычайно тоскливо со своим занудным мужем. Будучи ограничена нравами и обычаями, свойственными культуре католической Франции XIX века, она не могла ни сделать аборт, ни развестись, ни начать борьбу за свою свободу, как несколько десятков лет спустя поступила Нора, главная героиня драмы Ибсена. Она убивала время, перечитывая любовные романы, на смену которым сегодня пришли мыльные оперы, и мечтала о любовниках, которые увезут ее из этой пустой из скучной жизни в мир умных и интересных людей. По настоянию Эммы Шарль взялся за сложную операцию, которая закончилась неудачей. Она завела несколько романов на стороне и занимала деньги, чтобы хоть как-то продолжить свои тоскливые развлечения. В процессе развития ее анимус, который сначала проецировался на Шарля, блуждает от одного мужчины к другому в романтической фантазии о спасении подобно фаусту она ищет возможность выхода за существующие вокруг нее преграды не понимая что для этого ей следует совершить огромную внутреннюю работу чем больше в нас бессознательного тем многочисленнее и сильнее нашей проекции жизнь эммы представляла собой последовательность все более обостряющих ситуацию проекций, ни одна из которых не доставляла ей удовлетворения. Даже в отношениях с любовниками она находит такую же банальность супружеских отношений. В конце концов, брошенная всеми своими любовниками, находясь на грани финансового краха и отчаявшись найти мужчину своей мечты, Эмма решила совести счёты жизнью. Из прочитанных романов она знала, каких героини попадали на небеса и там внимали ангелам и слушали райскую музыку. Чтобы совершить последнюю трансценденцию и реализовать последнюю проекцию, она принимает яд. На этом Флабер обрывает свое повествование. В 8 часов началась рвота. Последнюю картину, которая встает у эммы перед глазами, Никак нельзя назвать радужной. это лицо слепца, нищий попрошайка, который как-то встретился ей на пути, символизирует слепоту ее внутреннего мужчины, её анимуса. Ни Фауст, ни Эмма не являются воплощением зла. Настойчивое устремление их непрожитых жизней заставляет их совершать неправильные выборы. Они проецируют своего внутреннего контрсексуала, аниму или анимус на реальных людей, не понимая, что конечный объект их поиска находится у них внутри. Несмотря на то, что они являются уникальными персонажами романов великих художников, в их судьбе запечатлены типичные черты кризиса среднего возраста. Совершенно иные события изобразил Достоевский в своей повести Записки из подполья. Опубликованная в 1864 году, она восставала против культа прогресса, технократии и наивной оптимистической веры в способность разума осчастливить мир, избавив его от всех бед и напасти. На первом месте в этом произведении стоит даже не анализ современной эпохи, о глубинное, ожесточенное столкновение с тенью. Очень немногие писатели смогли показать внутренний мрак так честно и проникновенно, как это сделал Достоевский. Записки из подполья начинаются на некоторой лирической ноте, не совсем типичной для возвышенной литературы викторианской эпохи. Я человек больной. Я злой человек непривлекательный я человек я думаю что у меня болит печень впрочем я ни шиша ни смыслу в своей болезни и не знаю наверное, что у меня болит далее следует нарциссический монолог безымянного рассказчика а впрочем о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием ответ о себе Ну так я и буду говорить о себе. И далее он описывает свои страхи, свои проекции, свою ярость, свою ревность, то есть все природой данные человеческие черты, которые тот стремится в себе отрицать, отмечая как бы между прочим, что все это делают болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Человек из подполья открыто говорит о том, что все мы делаем на стадии первой взрослости, а именно о реакциях на травмы, которые наносит нам жизнь. Мы выстраиваем особый травматический стиль поведения и находим рациональные аргументы и оправдания для нашего искаженного, отсталого взгляда на жизнь. Однако человек из подполья не пытается найти разумное оправдание ни для себя, ни для нас. Читатель хочет видеть его в лучшем свете, ибо его самообвинения фактически относятся к каждому из нас. Но как он говорит, ну разве можно? Разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Он считает, что человек это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не главный его недостаток. Главнейший недостаток это постоянное неблагонравие. Человек из подполья отказывается стать достойным любви или прощения. Он отказывается сойти с крючка и отпустить с него читателя. Читать его самоанализ Занятие не неисприятных, однако он нарочно называет себя антигероем. Он герой в своем неблагонравии, и его честность заставляет читателя совершать такие же открытия. Так он замечает. Что же собственно до меня касается? То ведь я только доводил в моей жизни то, что вы не осмеливались доводить и до половины. Да еще трусы свою принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу. Кавка как-то заметил, что нужно проделать огромную работу, чтобы топором прорубить замерзшее море внутри нас. Записки из подполья это именно такая работа кое кто до сих пор подвергает сомнению литературное достоинство этой повести, видя в ней в основном обвинение эпохи легковесного оптимизма. Но мы можем рассматривать также записки из подполья и как описание усилий человека, стремящегося в среднем возрасте не потерять контакт с самим собой.